Глава шестидесятая Вечером я поделилась с Андре своими наблюдениями и впечатлениями от поездки в мастерскую. По большому счёту, у меня не имелось каких-то прямых, железно обоснованных фактов для того, чтобы подозревать гончаров в... А действительно, в чём? Предъявить... В претензию пока можно было лишь откровенное негостеприимство и предположительное несоответствие их физического состояния, как это допустимому профессиональному износу. Вот. И все же Андрей заметно озаботил мой рассказ. Он так ничего толком и не пояснил, что думает по этому поводу. Внимательно выслушал, нахмурился, как осеннее небо, и запретил мне туда... Ездить, Но на заметку информацию взял, точно говорю. А у меня осталось некое свербящее чувство непонятности. Терпеть не могу, когда вопросы зависают открытыми. Особенно вот такие, насквозь туманные, основанные лишь на интуитивных предчувствиях. «Ну я же не зря тебе об этом рассказала». Пытаясь избавиться от навязчивого ощущения недоговоренности, спросила я. Конечно, нет. Но прошу тебя больше не проявлять открытого интереса к этому делу, пока я не найду возможности прояснить ситуацию. Стойкое впечатление, что муж мой темнит и знает больше, чем рассказывает, ещё сильнее окрепло. Однако пытать его дальше не стало. Если он чего и не озвучил, то не из-за недоверия, а скорее из неуверенности в справедливости своих догадок. Ну и ладно. Вот помру от любопытства, будет знать. Впрочем, наутро помирать по такому глупому поводу я решительно передумала. Мы ехали на ярмарку, и новые, более чем реальные заботы, вытеснили все остальные эфемерные переживания. Большая деревенская толкучка, посвященная окончанию урожайного сезона, это что-то. Глаза просто разбегались от изобилия товаров, что навезли сюда передовики всевозможных сельскохозяйственных производств. Сама торговая площадь была явно рассчитана на подобные традиционные сборища и занимала едва ли не треть деревни. Это был тот день, когда жители даже из самых удалённых поселений стекались в одну точку, чтобы распродаться наработанным за лето и закупиться всем необходимым к зиме. Поглазеть, пощупать и попробовать на зуб хотелось всё на свете, даже то, что у нас и в своей деревне водилось. Покупательский ажиотаж в самом его возразительном виде дурманил и кружил народный разум. Я уж на что прагматична, и то без конца стукала себя по рукам, чтобы не нахватать лишнего. И всё равно кое-чего незапланированного приобрела. А что? Всё нужно, всё в дом. И вот эти сменные занавески и простая, но симпатичная юбка во дворе хозяйничать. А полотенец так вовсе много не бывает. Раскалённые органы чувств... шли в разнос от калейдоскопа красок, запахов и звуков. Вокруг шумела атмосфера праздника. Это было не просто торговое действо, но и грандиозное гуляние, празднование завершения тяжелого трудового сезона с песнями, с танцами, веселыми шутками и хмельным задором. Ярмарка планировалась растянуться на три дня. Вокруг деревни вырос настоящий палаточный городок. Мы так долго здесь оставаться не хотели. Задержались только на одну ночь, чтобы не ехать назад затемно. Домик для ночлега баронского семейства был заранее арендован посыльным Андре и отдыхалось нам вполне комфортно. Еще половину следующего дня посвятили шатанию по пестрым торговым рядам и к обеду выдвинулись в сторону дома. Теперь мне с моими боевыми соратницами-помощницами из деревенских тружениц предстояло все отмыть, водворить накупленные на места и финально обуютить наши хоромы. У моего барона тоже навалилось дел с приемкой стройматериала. На подводах, запряженных приземистыми тяжеловозами, к месту будущего имения стали свозить обработанный камень и дерево, пока все так и сгружали в чистом поле. К холодам рядом со складом планировалось сколотить временку сторожку, а сейчас охранять наши стройприпасы вызвался дед Марон. Мы особо не переживали за то, что найдется какой-нибудь шалопут, готовый рискнуть схитить чего у своего хозяина. Да и бревно некоромысла на плече не унесешь». И склад наш хоть и в отдалении, но на открытом пригорке, как на ладони. В общем, сторожа назначили, как мы думали, просто для формального соблюдения порядка. А дальше было долгожданное заселение и семейный праздник по этому замечательному поводу. Ура! Мы обрели, наконец, нормальное, постоянное жилье. Мытарством конец. Накрыли королевский стол, открыли вино И таяли, и мылели душой. Внутри как-то все обмякло, растеклось. Все же напряжение мы пережили колоссальное, и теперь было так хорошо просто расслабленно сидеть у камина, слушать задушевную трепотню участников нашей теплой компании и вялым мозгом лениво размышлять о том, что впереди только зима, наполненная самым заурядным бытом. Может, кому-то, кого он заел, это покажется сомнительной радостью. Для меня сие словосочетание сейчас звучало, как музыка. А подумаешь, осталось всего-то придумать и заготовить каких-нибудь маринушек на зиму. И купленный картофель с луком просушить, да в погреб спустить. И пледов навязать. Ну и подушки же декоративные еще не нашиты. Ай... Да в своём доме таких пальцев можно назагибать бесчётно. И всё равно это уже семечки по сравнению с тем, что мы провернули. Гончарные страсти поблёкли и отодвинулись на дальний план. У меня, но, как выяснилось, не у Андрея. Как только в доме маленько устаканились новосельные волнения, он засобирался на разведку. По некоторым характерным признакам я сразу догадалась, что он намылился туда, к ручью. Лицо-то мой благоверный постарался сохранить невозмутимым, но напряжённая спина и плечи, скупость движений выдавали его с головой. Андрей был собран, насторожён и готов к неожиданностям, как охотничий пёс у лисьей норы. "Я с тобой", не давая мужу шанса опровергнуть мои догадки, заявила ему. "Карин, я против". «Ну, что сказать, это ты зря. Любовь моя, тебе уже успел наскучить покой и захотелось острых впечатлений?» С ноткой и хитства поинтересовался тот. «Нет, во мне говорит простой, здравый смысл. Я скопировала его интонации. Ну, подумай сам, с какой легенды ты собрался явиться в эту подозрительную мастерскую? Господин барон решил самолично приехать и подобрать для кухни крынки с тарелками. А больше у них официально ничего нет». Я выразительно развела руками. И боюсь, что даже просто незаметно покружиться вокруг у тебя вряд ли получится. Всё же ты, как и я, житель городской, а они лесные. Заметят ведь, поймут, что не цветочки нюхать ты в эту глушь забрался. Лучше идти открыто, с самым правдоподобным поводом. И там уже, на месте, ты сможешь увидеть и понять гораздо больше меня. Правильно размышляю? «Да всё как будто верно, но мне такой выход совершенно не нравится. Нравится, не нравится, а без меня тебе не обойтись. Я даже Кристи вместо себя послать не могу. Баронесса в сопровождении мужа это ещё куда ни шло, но служанка с господином ха, из ряда вон. И с открытой проверкой в компании крепких мужиков тебе туда не заявиться. Оснований-то нет». Вдруг мне все только померещилось, наведешь шум, почем зря, а местные только успокаиваться по поводу нашего появления начали, видеть в нас добрых хозяев. В итоге моя взяла, прихватив с собой для большей натуральности Кристи и Волта, в роли кучера отправились в путь. В этот раз три диких гончара повели себя совсем иначе и были с нами неуклюже обходительны, так старательно вежливы, что снова стало странно. И посуды-то мне всякой на выбор нанесли, и улыбки, какие сумели на лица, натянули, и с Андре обо всем поговорили. Не знаю, может, у меня обострилась паранойя, но чудилось, словно кто предупредил эту, не внушающую доверие троицу о нашем визите. Безмятежно обсуждая детали покупки, я аккуратно водила глазами, по сторонам, выискивая мелкие несоответствия и всё, что могло казаться подозрительным. На насыпь свежего гравия у склона горы я бы, может, даже внимания не обратила, если бы тощий угловатый гончар с масластыми конечностями, что в прошлый раз пресёк любопытство Симона, не вздрогнул, заметив, как, мой взгляд, скользнул по каменной горке. А ещё выше обнаружилось, укрытое деревьями и кустарником, Пещера! Удалось разглядеть краешек уходящего в темноту входа. Обнародовать это новое знание, конечно, не стало. Наоборот, отвернулась и принялась увлечённо обсуждать с Кристи глиняные ёмкости для сыпучих смесей на кухню. Помощницу в свои шпионские планы мы с мужем не посвящали, потому она и не искала, и не замечала ничего необычного ни вокруг, ни в поведении хозяев. Обратно Кристи ехала совершенно довольная, в полной убежденности, что Гончары отличные парни, и цену не загнули, и вон какие душки стали, и погрузить все помогли. А вот Андрея сидел молчаливый, с непроницаемым лицом. Я догадалась, что и у него нашлись детали, которые не клеились, не нравились, но все обсуждение состоится только дома без свидетелей, а потому ничего не спрашивала. Ну что сказать, предчувствия меня не обманули. Рано я порадовалась наступившему затишью и в шутку посетовала, наконец, приключением. Сказано же, не буди лихо, пока оно тихо. Или что еще в таких случаях говорят? Не было печали, черти накачали. Разговор с Андре принес массу новой любопытной информации. Многое расставил по местам и прояснил, что у нас, похоже, назревают большие проблемы.